Часть 5. Ведьма пришла за Варей. Дома Варя оказалась как раз вовремя. Она едва успела переодеться, как позвонила Лена. Ты когда дома будешь? Хотела ноут тебе занести. Я уже дома, заноси. А как же твоё свидание? удивилась Лена. Ну, зайдёшь и расскажу, усмехнулась Варя. Ленка долго ждать себя не заставила. Варя рассказала ей о первом неудачном свидании. Такое часто бывает на сайтах знакомств. Ничего страшного, все хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. Философски сказала Ленка, да жевувая круассан с шоколадом. Вычеркиваем Виталия и продолжаем искать. Да, завтра у меня второе свидание с неким Павлом. Надеюсь, что его фотка не двадцатилетней давности. Знаешь, Варя, я думаю... нужно как-то усовершенствовать наш план по поиску мужа для тебя. Просто сайты знакомств, мы уже поняли, что там нужно горы шлака отсеивать, и на это нужно время. А вот времени-то у нас с тобой совсем немного. Подумаю об этом вечером. Ну а ты, ты не грусти. Мы обязательно справимся. Спасибо, Лен. Круассаны божественные, особенно с шоколадом. Где ты такую вкуснятищу купила? Да случайно попала в ту пекарню. Утром мимо проходила после этого увольнения, а оттуда такой запах. Ну я и не удержалась. Напишешь потом адрес, а сейчас все, я побежала. Ленка убежала к себе, а Варя включила ноутбук подруги. Пока она подключила интернет и все настроила, за окном стало совсем темно. Проснулись Ведагор с Шушей. Шуша бодро захрустела сухариками, а Ведагор подошел к Варе, запрыгнул на колени и заглянул в глаза. Словно говоря, корми, хозяйка. Варя погладила рыжего, почесала за ушком, от чего тот замурлыкал громко и раскатисто. Сейчас покормлю мой хороший. Подожди чуть-чуть. Она положила ему в миску куриную шейку, добавила мяса. Шуша подошла к миске рыжего, понюхала её содержимое и посмотрела на Варю круглыми от изумления глазами. А вот Видогор отлично знал, что это и с чем это едят. и его не пришлось уговаривать. Остаток вечера Варя провела на сайтах знакомств. Она переписывалась с парой десятков парней и через часа полтора устала так, как будто вагоны с углём разгружала. Она попрощалась со всеми кандидатами в мужья и выключила комп. День был нервный, длинный и не очень приятный. Она устала и ей хотелось спать. Заснула Варя быстро, почти мгновенно. И оказалась на пустынном перекрестке. Варя оглянулась, уже темнело, никого вокруг. Ей стало жутковато, она не знала, куда ей идти. Она долго всматривалась в каждую из дорог и на одной из них вдруг увидела кого-то. Варя пошла по этой дороге. Минут через десять она увидела, что навстречу ей идет старушка. Обычная, каких много в деревнях. Старушка улыбнулась ей приветливо, словно старый знакомый. Авария почему-то стала не по себе. Она заглушила в себе это странное беспокойство. Старушка была старенькой и ле шла, опиралась на палку. Помоги мне, внученька, проговорила старушка. Сними-ка томку с плеч, а то тяжело мне самой-то. Старая уж я стала, нонча. Только тут Варя заметила, что у старушки за спиной большой мешок. Она помогла ей его снять. Мешок был тяжёлый, и Варя удивилась, как старушка, выглядевшая совсем слабой, смогла столько протащить этот мешок. Спасибо тебе, внученька. Вот, возьми яблочко из моего сада. Она вытащила яблоко из мешка и протянула Варе. Сладкое, медовые. Ты таких в городе ты своём подье не пробовала. Возьми, не обижай старушку. Варя не хотела брать ничего. Но тут словно заколдованная протянула руку и взяла яблоко. Оно и правда было необычным, полупрозрачное, медово-жёлтое. Оно словно само в рот просилось. Попробуй, внученька. Это яблоко с особой яблоньки. Не каждый год она плодоносит. Повезло тебе, девонька. Ешь, милая, угощайся. Варя поднесла яблоко к губам. Оно и пахло по-особенному, мёдом и чем-то пряным. От чего у нее закружилась голова? Варвара! Послышался чей-то громкий раскатистый крик. Не смей! Брось сейчас же! Брось! Кому говорю? Варя вздрогнула, яблоко выпало из ее руки и покатилось прочь. Между ней и старухой оказался рыжий кот, огромный и злющий. Ану пошла прочь ведьма старая! Напустился кот на старуху. Я тебе покажу, как девок травить. Старуха усмехнулась, и Варя с ужасом узнала в ней ту самую старуху, которую она видела в магазине, когда погас свет. Она больше не была той ветхой старушонкой, которая того и гляди рассыпется от старости. Нет, она выпрямилась, расправила плечи, и в её облике было столько силы, злобы и ненависти, что у Вари сердце в пятки ушло. Она моя. Прошептела старуха и бросилась на Уварю. Ведагор ждал этого. Он бросился на старуху и располосовал когтистые лапы и ее лицо, но та лишь расхохоталась, оплыв струйкой черного дыма. Я еще вернусь за ней, вернусь и заберу то, что мое по праву, и никто мне не помешает. От жуткого хохота ведьмы у Увари кровь стыла в жилах. Хозяйка, соберись, крикнул рыжий Увари. Хватайся за меня, и я тебя вытащу. Ох, ты горе мое луковое. Варя проснулась. Над ней стоял Ведагор, шерсть дыбом, хвост как у огромной белки. Он термашил Варю лапой. Присыпайся, хозяйка, нам надо поговорить. Варя потёрла глаза руками. Ее кот разговаривал. Я сплю ещё похоже. Ты и не спишь, а я разговариваю. На этом водная часть закончена. У тебя большие неприятности. Даже так у тебя проблемы серьёзные. У Вари в глазах потемнело. Птички перед глазами замелькали. Накатилась предательская слабость. Да что же вы, городские, все такие нежные, что ли? услышала она голос кота. Я я сейчас. Просто коты, они не разговаривают. Похоже, мне пора к психиатру. К психиатру тебе не надо. С тобой все в порядке, видишь ли? Я не совсем простой кот. Был бы я простой кот, тебя бы старая ведьма давно утащила за рику. Давай, Варвара, давай, приходи в себя. Нет у тебя времени совсем. Старая ведьма уже протянула к тебе свои мерзкие лапы. От этих слов Варя словно очнулась. Ну что же, видимо, не просто так мне тебя бабушка передала. Тебе просто повезло, что я рядом. Тебе вообще-то тоже повезло, что тебя не оставили в деревне. Хамский тон кота окончательно привел Варю в чувство. Согласен, примирительно пробормчал Ведагор. Нам обоим повезло, но наше везение висит на волоске. Давай, приводи себя в порядок. Умывайся, пей свой кофе и меня накорми. Я после таких сражений всегда голодный. А потом у нас будет серьезный разговор, Варвара. Варя умылась ледяной водой, подумав, залезла в ванну и включила ледяной душ. Остатки тяжёлого сна растворились без следа. Через 5 минут Варя уже достала мясо своему защитнику и варила себе кофе. Видогур. А что ты есть любишь? Сухари не ем, буркнул кот. Их шуша пускай грызёт. Мне нормальную, кошачью еду надо. Кстати, у тебя есть сметана? Есть, улыбнулась Варя. Хочешь, творога добавлю, полезнее будет. Нет, нет. Мне только сметану и побольше. Но мясо тоже оставь. Пусть размораживается. Я и правда, после снабитов страшно голодный, добавил он смущённо. Варя налила сметану в миску Видагора. Только понемногу ешь, холодное. Хочешь, погрею чуть-чуть? Греть не надо, она не вкусная будет. Не переживай, я закалённый, а сметану я всегда ем по чуть-чуть, растягиваю удовольствие. Что это было, Видагор? Это ж просто кошмар какой-то. От воспоминаний Варе стало холодно и жутко. Не кошмар, а сон битва. Сражение в пространстве снов. Ты пей свой кофе, дай мне спокойно сметану поесть. Ох уж эти женщины. И кот принялся уплетать сметану. Варя тоже решила спокойно позавтракать, сделала себе бутерброд. Масло я тоже люблю, только без хлеба. Ну все, я подкрепился. Давай, рассказывай всё по порядку. Варя рассказала Видагору всё, что знала сама о семейном проклятии. Она была уверена, что это ведьма и её проклятие связаны. Может, обидела какую-нибудь старушку, и она разозлилась? Кот пристально смотрел на Варю изумрудными глазами. Не помню такого, подумав, сказала Варя. Специально точно не обижала, а случайно. Нет, не обижала я никого. Да и потом Не слишком ли много проклятий и ведьм на меня одну? Я абсолютно уверена, что старуха это и есть та, которая прокляла нашу семью. Но я понятия не имею, за что. Рыжий кот ходил по кухне из одного угла в другой. Значит, ты даже не знаешь, когда всё это началось? Нет, я же говорю, вообще считала, что это глупые сказки. В сказках глупоми не бывает, строго заметил Видогор. С бабушкой со стороны твоей мамы поговорить можем? Уже нет, тихо сказала Варя. Плохо. Ну а твоя мама? Она считает это глупостями и не знает ничего, скорее всего. Ох, не нравится мне все это. Ну ничего, Ведагорчик, найду себе мужа, выйду замуж и все, и никакого проклятия не будет. А она тебя так просто не отпустит. Нет, Варвара. Нам нужно всё выяснить про эту ведьму и про это проклятие. Ладно, не бойсь. Прорвёмся. А у тебя мясо моё ещё не разморозилось? Мне срочно нужно подкрепиться.